Глава двенадцатая «Ну что же, Толик, как будто не узнаешь!» — говорил парень, поворачиваясь при этом в разные стороны, и будто бы я по ушам или по затылку должен был его узнать. «Эдик, отстань от Тольчика, я и сама соскучилась по своему поклоннику. Анатолий Чубайсов, а ну-ка, признавайся, ты все еще любишь меня?» — заигрывала со мной Лида. «Нет, Лидок, те дни, когда я любил тебя, ушли в небытие».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 Еще бы мясо, где купить. Тогда завтра в восемь мы заедем за тобой в общежитие. Лида подчеркнула это слово голосом, показывая осведомленность о моем нынешнем положении. «Таня, за тобой куда приезжать? Или вы уже живете вместе?» Таня замялась, и я проследил направление ее взгляда. «Эдик».